Мечеть Эйюба. В седьмом столетии во время осады Константинополя арабами под стенами византийской столицы пал в бою знаменосец пророка Мухаммеда Эйюб Ансари. Эта кампания окончилась для арабов неудачей, однако Мухаммед по преданию произнес многозначительные слова: Константинополь будет взят. Какая честь для армии, которая его завоюет, и какая слава для ее вождя! В 1453 году Константинополь был завоеван турками, исповедующими ислам, и уже спустя несколько лет им чудесным образом удалось отыскать могилу легендарного сподвижника Пророка и ю б а ансари. На ее месте немедленно началось строительство мечети. Постепенно вокруг нее вырос даже целый район, район Эйюб. Вначале это было предместье, но затем Эйюб стал важной частью Стамбула. Эвле Челеби так описывал его: «Это густо населенный и процветающий район города с садами и виноградниками. Он насчитывает до 9800 дворцов и домов». Здесь же расположен рынок, где можно приобрести бесчисленное множество различных товаров. Здесь и лавки с восхитительным на вкус йогуртом и каймаком, а также популярные цирюльни. Каждую пятницу многие тысячи людей приходят на могилу святого Абу э й б а а рынок при этом приобретает море покупателей. Мечеть э й ю б Джами. Стала первой мечетью, построенной турками после взятия Константинополя. Сооружена она в 1458 году. Мусульмане высоко чтут мечеть Июба, потому что здесь находится мавзолей Июба ан Сари, а также хранятся священные реликвии, в том числе камень с отпечатком ступни Пророка, привезенный из Мекки. По преданию, на нем стоял Пророк Мухаммед, когда наблюдал за постройкой Каабы. Мечеть Юба традиционно была местом коронации владык османской империи, во время которой султан, вступавший на престол, опоясывался м е ч о м хранившимся в мечети о с м а н а Текущий во дворе м е ч е т и источник верующие почитают священным и исцеляющим. Вокруг мечети под синью платанов и кипарисов похоронены жены султанов, министры, генералы, евнухи, шейхи. Сразу же за мечетью и до самой вершины холма, покрытого кипарисами, тянется одно из самых больших кладбищ Стамбула. Мечеть сложена из белого мрамора. При весьма впечатляющих размерах она очень проста, не имеет колонн и украшений. Купол покоится на четырех столбах, вделанных в стены. Около мечети возвышаются два стройных минарета, как две руки, возносящие молитвы к Богу. Тюрбе Аюба Ансари представляет собой небольшое здание, стены которого внутри облицованы майоликой. В центре зала расположена в ы с о к о е надгробие, убранное темно-зеленым покрывалом, расшитым золотом и серебром. Могила окружена высокой серебряной оградой, в углах которой стоят массивные тоже серебряные подсвечники. В зале разложены древние рукописи Корана. В времена Османской империи у гроба и юба служители мечети днем и ночью читали Коран. Если многие мечети Стамбула даже в праздничные дни не заполнены верующими, то в и ю б д ж а м и всегда многолюдно. В о дворе среди мусульман, пристроившихся на бортиках фонтана, на камнях или просто сидящих на корточках и ведущих неторопливую беседу, важно прохаживается аист. пользующиеся здесь особым расположением, и бегают сотни голубей, которых кормят зерном верующие. До недавнего времени лишь правоверный мусульманин и только после нескольких омовений и молитв удостаивался чести приблизиться к священным реликвиям мечети Юба. Неверные не имели права даже взглянуть на них. Ныне мечети Юба и тюрбе Открыты для всех иностранных туристов, независимо от их вероисповедания.